Глава 14 Хуонг. 3 недели от роду Я жажду узнать, сколько она весит, какой у нее рост Во Вьетнаме это нормальная практика. Вы узнаете это в день родов. Информация жесткая статистика. Официально зафиксированные в системе данные. То, за что можно зацепиться, Цифры, которые можно запомнить и поделиться с любопытными бабушками и дядями, которые, в свою очередь, сравнят их с другими членами семьи. Но я не имею ни малейшего представления об этом всем. Малышка выглядит вполне здоровой, хотя я беспокоюсь, что она слишком сильно хочет пить». Я беспокоюсь, что она стала зависима от лошадиных таблеток и что ей нужно мое молоко, чтобы получить свою дозу, как мне нужно три четверти таблетки ежедневно, чтобы просто быть в состоянии функционировать. Сейчас середина дня, и солнце светит сквозь переднее окно. С той ночи Лен ни разу не просил меня остаться в его спальне. Я чувствую себя как никогда уязвимой из-за боли в лодыжке, зубной боли и моих сгоревших сокровищ. Письма моей сестры. Если я потеряю их, то потеряю последнюю связь с Ким Ли и потеряю последнюю вещь, последнюю частичку себя, которая существует в этом сыром безликом мире. Я мою пол и смотрю на нее. Хуанг не спит. Она сопит на диване, и ее ручки то сжимаются, то разжимаются. Опускаю швабру в ведро с мыльной водой и вытираю пол, а малышка слушает, как вода течет по половицам. Скрип, а еще мерное капанье, когда вода пробирается между досками и попадает в темный полуподвал. Теперь Хуонг может обхватить мой палец. Мне кажется, она сильная, эдакий сконцентрированный сгусток силы и возможностей. Моё дело — просто помочь ей раскрыть его. Солнечный свет исчезает, и комнату наполняет тьма. Он там, у переднего окна. Затем свет снова наполняет комнату, и входная дверь открывается. Через часок где-нибудь закончу с сеном и вернусь. Разберусь сегодня с твоим ртом. Сказал, что разберусь, и разберусь. Давай еще денек подождем, прошу его. Твои гнилые зубы детенышу на пользу не пойдут. Я их выдерну, пока вы обе не заболели. Матери так сделал, и все с ней нормально было, даже не пикнуло. После ужина выдерну твои зубы. Может, оно и к лучшему. Думаю, это зубы мудрости, нижние восьмерки, по одной с каждой стороны. Последний раз я была у стоматолога вместе с мамой и братом 9 лет назад. Стоматолог также преподавала в местном медицинском университете. Она была доброй, строгой, но доброй, и могла заставить меня расслабиться. Мне ставили только пломбы и проводили плановые осмотры. Зубы никогда не вырывали. Даю полу высохнуть. Я боюсь, что в один прекрасный день слишком сильно нагружу больную ногу, и она повредится еще больше. Или еще больше вывернется. Я подхожу к Хуонг, беру ее на руки и поднимаюсь по лестнице. Наверх, к своим письмам. Сажусь на кровать спиной к прохладной стене и достаю письмо из-под подушки. Разворачиваю его, засовываю под подушку и позволяю дочке прижаться к ней. Мне нужно запомнить слова Ким Ли, как я сделала это с «О мышах и людях». Мне нужно читать и перечитывать письма, чтобы потом пересказать Хуонг, когда она немного подрастет. Я несу перед ней ответственность за то, чтобы она знала свою тетю, чтобы понимала часть нашего наследия, чтобы знала страну за пределами этих бескрайних равнин. У меня разболелся рот и заныла стопа, но я довольна. Я чувствую тепло малышки на своем теле, наше единение, запах ее кожи, слышу, как она кушает. «Биение ее крошечного глубинного сердца о мое». И слова. Ким Ли хорошо писала. В этом письме она рассказывает о городском парке, через который она проезжает по пути из маникюрного салона в квартиру. Ей приходится еженедельно платить за проезд. Это автоматически вычитается из ее зарплаты, так же, как плата за жилье и отопление. Отказаться нельзя. Она рассказывает о том, какого цвета деревья, и о влажной серости стен и статуй. Пишет о резвящихся детях на карусели и о добром старичке, который каждый день кормит голубей. Возможно, мне следовало бы заподозрить, что это письма за два года, а не за семь, но я этого так и не поняла. Возможно, должна была увидеть правду в смене времен года, в медленном темпе жизни. Но, как и в этом письме, многое из того, что Ким Ли пишет, — воспоминания, потому что, как мне кажется, она хотела меня утешить. Она пишет о папиных шутках, о маминых лекциях по поводу домашней работы и о том, как наш брат в детстве гонял на велосипеде прямо по дому. Я вкладываю палец в крошечную ладошку Хуонг, и она хватается за него. «Никогда не отпускай!» — шепчу ей. Я отношу малышку вниз и оставляю спать на диване. На это уйдет минут двадцать, полчаса, но этого времени хватит, чтобы приготовить ужин. Чищу картошку у раковины. Мои глаза налились тяжестью, а там, на дальних полях, тех, что выходят к свинарнику, уже лежит туман. Туман — это прямые, бритвенно-тонкие линии. Они висят над полями и закрывают дальний обзор. Они соединяют землю с небом, и я чувствую в воздухе осень. Печь пылает. Бросаю еще одну охапку ивника в топку и закрываю отдушину, чтобы пламя улеглось. Курица с картошкой уже томятся внутри. Вода для гороха кипит на конфорке, а подливка из порошка уже готова. Челюсть пронзает боль. Она не похожа на боль в лодыжке. Такое чувство, словно кто-то вонзает грязное лезвие прямо в мою плоть и прощупывает нерв. Острая боль отдаётся в голове. Я упираюсь подбородком в руки и впиваюсь ногтями в виски. И тут Хуонг начинает плакать. Её подгузник уже полон. Опускаю малышку на пол и достаю свежий трепичный подгузник из тайника, который храню под диваном с пластиковой упаковкой, а также миску с водой и рулон бумажных полотенец. Распахиваю ткань. Я очень, очень устала. Это уже не черная смола, а зеленая. У нее ужасное высыпание, сочащиеся язвы. Я вытираю малышку и промокаю кожу, но она вся красная. Я дую на ее раны, на ее нарывы и ранки, но Хуонг кричит так сильно, что ее язык торчит изо рта, как клювик. Щурись от боли. Мои собственные зубы горят, нервы огляны. Дую ей на кожу и говорю, что все будет хорошо, что ей уже лучше. Но когда я беру дочку на руки, на новом подгузнике остается кровь. Кровь от сыпи. — Все, хватит на сегодня, — устало произносит Лен, вешая свою куртку и снимая ботинки. — Комбайн смазать надо, масло нужно. «Ей нужен крем», — говорю ему. «Крем? Что?» «Мэри. Крем нужен Мэри. У нее от подгузника сыпь, которая кровоточит». «Не глупи, дура. Пусть все идет своим ходом. Моя мать всегда так делала. Никаких кремов и лосьонов. Ты Мэри в чистоте держишь?» «Ей нужен крем», — настаиваю я, стиснув зубы. В деревне, в магазине продается. Пожалуйста, Лен, я все что угодно сделаю, только купи ей крем. Я вскидываю подбородок. Лен, умоляю. Он смотрит на меня, а затем на плиту. Курица готова. Еще 10 минут. Мы едим, и малышка кушает с нами за столом. Он наблюдает. Лен даже не пытается скрыть свой взгляд. Заставляю себя проглотить горох, подливку и немного курицы, но я не могу жевать, только кусать передними зубами. Я знаю, мне нужна еда ради малышки, чтобы у меня было молоко, чтобы ее кости и мозг росли и развивались, поэтому я ем то, что могу. — Не дурно так-то, — замечает он. — Приведи себя в порядок, я тебе зубы починю. Я покорно соглашаюсь. А что еще я могу сделать? Какие у меня есть варианты? Хуанг спит на диване, когда Лен приносит газеты и расстилает их под сосновым стулом, на котором я только что сидела и ела свой ужин. Стараюсь не думать о ее сыпи, о язвах, о кровоточащих ранах, которые служат доказательством того, что я не справляюсь с задачей матери. «На еще полтаблетки!» Он кладет на стол половину таблетки и ставит стакан воды. Я выпиваю таблетку. Лен достает плоскогубцы из кармана штанов. «Простерилизуй их сначала», — прошу его с широко раскрытыми глазами. «Лен, они должны быть стерильными!» Он относит их к плите, ставит чайник на конфорку и ждет, пока тот закипит. Лен льет кипяток на плоскогубцы. Они проржевели, их резиновые насадки на ручках потрескались. «Открой рот широко, как можешь», — говорит он. Я запрокидываю голову и цепляюсь здоровой ногой за ножку стула. «Шире давай», — прикрикивает Лен. Я открываю рот так широко, что уголки губ начинают болеть. Он смотрит мне в рот, и я хочу его укусить. «Два этих, сзади которые, так?» — спрашивает Лен. «Никаких больше». Я качаю головой. Он кладет свою левую руку на мое лицо, его пальцы давят мне на глазницы, скулы на макушку головы. «Давай, готовься!» — произносит он. Я чувствую, как металл плоскогубцев касается моего зуба, того, что шатается и кровоточит. Щипцы горячие и кажутся огромными, как будто кто-то водит грубым молотком по моим коренным зубам. Лен раскрывает щипцы, захватывает мой зуб и левой рукой сильнее надавливает на мое лицо. Зуб вырывается. Я чувствую привкус крови во рту и сглатываю. Лен убирает руку с моего лица, а мой язык движется по десне, чтобы прощупать свежую дырку. «Ничего такого!» Лен осматривает вырванный зуб, который все еще держит в плоскогубцах, разглядывая его нечеловечески длинные корни. «Так, теперь второй!» Я сглатываю, чувствуя, как моя кровь течет по горлу, но часть боли испарилась. «Открой!» — кричит Лен. Его рука снова на моем лице, вдавливает мою голову в шею. Металлические зубцы плоскогубцев скребут по моим зубам, а затем разжимаются. Боль проникает в меня из зуба, моего нешатающегося зуба. Лен захватывает его, надавливает на мое лицо и тянет. «Господи, боль просто невыносима!» Мой позвоночник сжимается под ладонью этого человека. Я плачу. Лен снова берет меня за лицо, хватает щипцы и дергает зуб вверх, выкручивая его, а мое зрение расплывается по краям. «Я хочу, чтобы это прекратилось!» Хуанг плачет. Во рту все больше крови. Лен раскрывает плоскогубцы, захватывает зуб и расшатывает его вперед-назад. А я закрываю рот, потому что боль слишком сильна, чтобы ее терпеть. Он вытаскивает плоскогубцы и разжимает мне челюсть. «Не валяй, дурака! Почти все уже! На, проглоти!» Что-то касается моего языка. Я сглатываю, и осколки таблеток царапают пищевод. Я снова глотаю и чувствую еще больше крови. На вкус она теплая, отдает металлом. Лен хватает зуб плоскогубцами, я смотрю ему в глаза, эти водянистые серо-голубые глаза, а он тянет и тянет мой зуб. Слышу, как плачет Хуонг, а затем у меня в глазах темнеет. Он останавливается. Хватаюсь за стул подо мной. Он дергает мой зуб. Что-то говорит, но я не слышу. Я слышу стук. Лен тужится с плоскогубцами. И вдруг все проваливается во тьму.